Глава 16. Если ты надеешься и тут поесть на холя, вот у можешь сразу тормозить. Я не настолько нуждаюсь в твоих услугах. Да, очень жаль. Ах, я так старался, так старался тебе угодить. У него какая-то непробиваемая броня. Как ни подкалывай, как ни старайся зацепить и обидеть, всё мимо. Оно того не стоит, поверь. Я всего один раз была в ресторане с похожим названием. Кухня высокая, порции крошечные, чеки с таким количеством нулей, что даже астрономы их не сразу сосчитать могли бы. Очень вкусно готовят, конечно. Только я никогда не пойму, как можно съесть пироженку, стоищую как пара средних месячных зарплат, и не подавиться. А мы тут всех обманем. Знаешь как? Эй, не втягивай меня в свои мутные схемы. Я в этом не участвую. упёрлась каблуками в землю перед самым крыльцом. Да ладно, будет весело, чего ты? Сейчас покажу, как надо и как можно. Иван, ты дурак или реально так сильно стукнулся головой? Мива, ты же такая молодая ещё, и уже такая скучная. Мне надоело. Хоть немного расслабиться не хочешь? Ты меня уже расслабил сегодня. Достаточно. Больше не хочу. Ладно, хватит шуток. Я оплачу банкет. можешь себе заказывать всё, что хочешь. Он потянул меня за руку. Пойдём, Милан. Пожалуйста, я хочу накормить тебя чем-то вкусным, а не издеваться. А потом мы вдвоём останемся тут мыть посуду до конца жизни? Ты знаешь, отличная перспектива. Он мечтательно улыбнулся и облизнул губы. Всю жизнь с тобой рядом, это же так круто, Милан. Тем временем дверь перед нами открыл какой-то дяденька в форме. Вот это сервис, конечно, швейцар в ресторане-то. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, Вань, что тебя вообще нужно обходить стороной, и никаких перспектив на совместное будущее. Перед посторонним дядькой ссориться и спорить совсем никак не улыпалось. Воспитание не позволило, и я, как бычок на закане, потащилась следом за Иваном. С ним поздоровалась одна девчонка, потом другая, все в местной униформе. Чуть бровями подвигали, глядя на прикид, и ничего не сказали. Ты здесь уже успел поработать мощиком, что ли, или, может быть, поваром? Всё это выглядело странно, как минимум, но уже не так опасно, как в начале. Подожди немного, не спеши. Скоро всё поймёшь, феечка. Это звучало слишком заманчиво, хотя и очень подозрительно. Только какая ж феечка, ведьмочка И даже обычная баба Ига, какая нормальная женщина откажется, если ей предлагают очень скоро всё узнать и понять. Вам, как обычно, Иван Иванович, симпатичная девчина подвела нас к столу, сервированному как на свадьбу, и даже ни разу не намекнула, что в такой одежде нужно помыться сначала и продезинфицироваться надо, а потом уже браться за приборы и салфетки. Угу. Три корочки хлеба, пожалуйста. Здесь хлеб что ли бесплатно подают? Девушка кивнула и молчала, чего-то ждала. Про корочки себе в блокнот ничего писать не стало. Принеси нам меню, такое, чтобы девочки от него не падали в обморок. Хорошо? Там, где одни названия без цен, официантка поглядыва улыбнулась. Зато я всё хуже понимала происходящее. Да, мне тут не нужны голодные обмороки. Он вёл себя так легко и непринуждённо, словно ходил сюда обедать ежедневно. И завтракать, и ужинать. И вообще, как будто он здесь жил. А не искал себе трусы и куртку в дешевых подвальных магазинчиках. Все. До меня дошло. Подмывала вскочить с места и удрать отсюда. Но хотелось однако же до конца разобраться. Что именно? Ты осознала, что любишь меня и жить больше одна не сможешь? Ты сюда водишь подруг, которые тебя кормят, да? Проверяешь их на щедрость. Ты не выберешь себе ничего, пока я не объясню. Правильно? Конечно. У меня есть ребёнок и много других важных дел. Э, как они связаны с рестораном? Я не хочу кормить постороннего мужчину. Лучше потрачу эти безумные деньги на семью и на себя. Ты такая классная, Милан. Он зачем-то взял меня за руку, погладил по пальцам, заглянув в глаза. Почему мы раньше с тобой не встречались? Обычно такие слова мужчины говорят женщинам, когда хотят признаться, что женаты. А откуда такие познания? Часто признавались, мил. Много подруг и куча историй о том, как их развели, кормили обещаниями, а потом оставили в любовницах. Одна уже двух так родила. Всё ждёт, когда герой уйдёт от жены и вернётся к ней. Печальная история. Но хочу тебя порадовать. Я не женат. Какая-то другая девушка притащила целый поднос тарелочки с ароматными булочками, маслёнку. сток и воду. Начала раскладывать приборы и салфетки. Ваше меню, пожалуйста. А это что? И сколько оно стоит? Я уже в уме прикидывала. Смогу ли позвонить Тихону и попросить у него перевод на карту? Это бесплатно. Аперитив. Ох, как. Во рту собиралась голодная слюна от витающих запахов. Я уже не помнила, когда ела в последний раз, а сил потратило много. И плевать, что буду Тихону должна. ты так делаешь, да? Приходишь, улыб уж бесплатная, а потом убегаешь. Но подозрения покоя не давали. Милан, мне просто надоело притворяться нищебродом. Вот, значит, как. Информация где-то ещё оседала в мозгах, а я уже намазывал маслом булку. Пускай несёт что угодно. Я сначала перекушу, освоюсь, потом уже подумаю над этими водными. Это всё, что ты хочешь мне сказать? Ну, надоело тебе притворяться, это хорошо, просто будь им. У меня есть деньги, и открыт счёт в этом заведении. Я просто оплачиваю всё, что успел здесь съесть по итогам месяца и вношу аванс на следующий. Угу. Хорошо устроился. А хозяйка заведения, случаем, не твоя бабка Ёшка по имени Енина? Оглянулась на всякий случай, вдруг действительно выскочит откуда-нибудь. Нет, она обычная паразитка. перестроился, долго жила за мой счёт, разорила. И теперь ты решил пожить таким же образом? Хотелось верить его словам, но от чего-то не верилось. Черещур хорошо всё звучало и слишком неправдоподобно. Нет, жду, когда нас съедет с моей квартиры. Булка внезапно потеряла всякий вкус. Нежнейшее тесто вдруг показалось чёрствым и даже как будто слегка плесневелым. Что ещё? Может, у вас там парочка детей где-нибудь? Еле даже тройня. Ты ножик-то положи на стол. Он аккуратно вынул из моей руки прибор, отодвинул, сам сделал глоток воды из моего же стакана. Он тупой. Если захочу зарезать, найду другой, что уж наверняка. С тебя станет, эту пыл начнёшь, мне что-то отрезать. Вань, тебе, наверное, смешно, а мне вот несколько. Но прости. Что затянул всю эту катавасию? А я к тебе в клинику шёл, чтобы заплатить за услуги и пригласить на свидание. А вышла какая-то ерунда. Ну, в результате ты не потратил ни копейки, меня на деньги развёл, причём неоднократно, а потом ещё и переспал. Тоже неоднократно. Да. И как ты себя чувствовал при этом? Ну, мне всё понравилось. Отлично чувствовал. Он лишь стал меню, как ни в чём не бывало, и даже довольно улыбался. Мне кажется, тебя тоже всё устроило. Тебе показалось. Почему-то хотелось его уколоть, сделать обидно и больно. Пусть и вот так, по-глупому, моя смешная месть за то, что обманывал, водит за нас. У тебя красивые глаза, Милана, никак не могу налюбоваться. Он отложил ламинированный буклет и снова схватил меня за руки, за обе, и к себе потянул. Всё не хватило отобрать их. Внутри всё дёргалось и корёжило. Сама не понимала, чего больше хочу: поверить ему или послать к чёрту. "Любуйся, а я вот хочу вот эту морскую тарелку", тыкнула пальцем угад в первую страницу, что на глаза попалась. "А ещё ты врать совсем не умеешь. В глазах всё-всё отражается". он смотрел мечтательно, не отрываясь, прожигал меня взглядом. И что там? Написано, что я есть не буду, что можно не заказывать? Миван, прости меня, пожалуйста. Тяжелый вздох. С обеих сторон, и не поймёшь, чьей тяжелее и горше. Глотнула воды и ещё прокашлялась. Иван терпеливо ждал. Так что, получается, гадов морских есть не будем? Попросил извинений на красивом фоне и всё? Больше можно не морочиться. Нет уж. Лучше ешь морских гадов, а не меня разделывай, считая каким-нибудь Он отвлёкся, подзывая официантку, а я попыталась придумать, каким же гадом его буду правильно называть: раком или крабом или просто рыбой с судаком. А девушка ещё пару отбивных приготовьте, пожалуйста. со сложным гарниром. Девушка кивнула, ни дёрнув даже бровью, приняла заказ, состоящий из кучи непонятных слов. Свинсило. А мы ещё кого-то ждём. Зачем ты заказал ещё и мясо? Когда ты устанешь выковыривать из панциря устриц или омаров? Я тебя нормальным мясом накормлю. Ах, вот как значит. Из-за спины раздался возмущённый женский голос, по высоте больше похожий на визг. Я замерла. Похоже, наш фарс подошёл к финалу. Сотрудники что-то поняли, разобрались. И вот сейчас нас обоих выведут под белые рученьки отсюда. Так это как? Енина. Иван тем временем даже чуточку не напрягся, только немного сменил позу, откинулся на спинку стула, в зао салфеткой обмахнулся. Жарко ему стало, что ли? «Меня здесь никогда не кормил омарами и устрицами!» Жеманная мадам, не спросив разрешения, уселась к нам за столик, бухнув прямо на белоснежную скатерть свою модную сумочку. «А ты просила об этом?» Забавно было наблюдать противостояние. Разъяренная, обиженная женщина против безмятежного мужчины. И никакая женская солидарность не могла заставить меня сочувствовать ей Нине. Почему ты так отвратительно выглядишь? Ты в зеркало смотрелся вообще? Девушка быстро усмехнулась, что претензии пройду мимо. И тут она ничего не выиграет. Тут же переключилась на внешность. Ян нравлюсь Милане, этого достаточно. А твой вкус, прости, больше ничего не решает. Фонд презрения, а может и больше, всё, чем мог меня радовать взгляд этой дамочки. А Милана, она кто вообще? Я Его работодатель. А что? Настало время им не выступить. Если из трагедии можно сделать фарс, почему бы и нет? Но в самом деле, не будем же мы тут глаза друг другу царапать и волосы драть. Тем более, что объект еще и не доказал, что этого заслуживает. Кто? Чего датель? Глазки соперницы округлились. Пушистые искусственные ресницы взлетели с такой скоростью, что могли бы оторваться. Он у меня работает. Опа, у ней важная задача. И пока ещё не заслужил другой одежды. В смысле, в прямом. Что купила, то и носит. Вот сделает мне ремонт хороший, может, куплю ему модные джинсы, а будет косячить, и эти отберу. В одних трусах отправлю на улицу. На гигиену не смотрела даже. На её реакцию откровенно плевать. Если девушка так активно бегает за мужчиной, мне её не жаль. И никакого сочувствия она не заслужила. Хочет быть униженной? Её выбор. Меня он точно никак не касается. А вот глаза Ивана почему-то весьма довольные меня удивили. Ремонт? Ваня сделает ремонт сам? Да он молоток держать в руках не умеет и красит криво. Какой из него ремонтник? А вы уже проверяли его способности? Да. Нет. Когда почему такой уверенный? Ну он сам так сказал. И на неё целую бригаду. Она почему-то скривилась, как от зубной боли. И чем вы недовольны? Я хотела на острова в отпуск, а он все деньги вбухал в этих гастробакторов. Какие деньги-то? Мои, что ли? Пауза. Красивая, театральная. В тишине слышен только перестук вилок за соседними столиками, да звон бокалов у барной стойки. Ваня, что она говорит? Что вообще происходит? Можешь мне объяснить? Что слышала? Я теперь живу за счёт Миланы. Своего ничего не осталось. А что? И какая собственная разница, если мы с тобой расстались? Я думала, я думала, ты пошутил и дал шанс. Какой шанс? Он становился всё холоднее и жёстче, как будто совсем другой человек оказался за столиком. Я бы за такой тон его сразу нафиг отправила, а вот ей Нина сидела и тушевалась. Любит его, что ли, так сильно, что на все готова? Ну, раз ты меня не выгнал сразу... Я дал тебе возможность найти другое жилье и не выстояла на улицу, в чем была. Но так разве это не намек? Девушка, эта квартира теперь тоже моя. Вы разве не в курсе? Наверное, это было жестко. И... Даже немного жестоко. Вот так откровенно врать и обижать девчонку, но очень хотелось от нее избавиться. Как? В каком смысле? В прямом. Мы с Ваней скоро женимся. И он решил подтвердить всю серьезность намерений, отдав мне и сыну все свое имущество. Так что не тяните, съезжайте, а то приду и сама выгоню.